Глава 35. Когда мы вышли из поезда на платформе, нас встречал комиссар Марлоу. У него, как обычно, было такое лицо, будто его всю ночь били пыльным мешком по голове. Пожалуй, сегодня он даже превзошел себя. «Марлоу!» — поприветствовал его Джекоби. «Джекоби!» — отозвался Марлоу. «Комиссар, как любезно с вашей стороны встретить нас!» — сказала я. «Но как вы узнали, что мы...» «Я, как правило, всегда хорошо осведомлен», — сказал он. Джекоби кивнул. «Тогда, полагаю, вы осведомлены и о последних происшествиях в долине Гет. «Ну что ж, это спасает нас от лишней писанины, не так ли?» «Мисс Рок, вам это должно понравиться». «Мне не помешало бы узнать некоторые подробности», — сказал Марло. «И мы вам их предоставим», — ответил Джекоби. «Рук обожает подробности. У нее в запасе всегда куча различных эпитетов для их описания. Возможно, даже слишком много». «Мы представим вам полный отчет к завтрашнему утру», — уверил я комиссар. «Ну хорошо», — пробурчал Марлу, — «а пока я соглашусь и на сокращенную версию. Вам удалось хоть что-нибудь узнать?» «За всем этим стоит некий человек», — кивнула я. Перед моим мысленным взором тут же всплыл образ бледного мужчины. Это он похитил зуб. Он подговорил Хадсона вырастить дракона, зная о Хамелиоморфе. Я сглотнула комок в горле, и он убил всех этих несчастных. Я не знаю, кто он и что затеял, но именно его нам и нужно разыскать». В докладе я представлю его подробное описание. Уж постарайтесь, сказал Марлу, и повернулся к моему работодателю. К вашему сведению, словосочетание "проявить предусмотрительность" обычно не подразумевает, что нужно стирать место совершения преступления с лица земли огненным шаром размером с океанский лайнер. Разве? спросил Джекоби. В языке так много нюансов. «В газетах это называют ударом молнии», — сказала я, — «так что вам не нужно беспокоиться о том, что местные жители поддадутся панике, испугавшись появления какого-нибудь нового чудовища». Марлоу, похоже, мой ответ не удовлетворил, но он все же кивнул, и мы расстались. «Возможно, им стоило бы поддаться панике», — пробормотал Джекоби, — «когда мы покидали вокзал». Домой Джекоби решил вернуться кружным путем, проходящим мимо почтового отделения Ньюфидлема. Подойдя к почтовому ящику, он вынул из кармана узкий пакет из коричневой бумаги. На лицевой стороне его корявым почерком было нацарапано слово «Кроникл». «Сэр!» — начала я. Мисс Фуллер попросила меня сберечь это. Не думаю, что ее последним желанием было, чтобы ее фотопластины пылились на наших полках, как считаете?» «Марло этому не обрадуется», — сказала я. «Это еще неизвестно», — задумчиво кивнул Джекоби. «Я не знаю, даже пережили ли они высокую температуру. В любом случае нужно сначала проверить, что из них выйдет, верно?» Пакет с легким металлическим стуком упал на дно ящика. Красная дверь дома Джекоби предстала перед нами как радостное подтверждение конца нашего долгого путешествия. Раньше я неохотно входила в это необычное обиталище на Авгурлейн, но теперь чувствовала себя здесь как дома. Оставив чемодан в прихожей, я бросилась по извилистому коридору и немного замедлила бег, лишь поднимаясь по винтовой лестнице. Мне столько всего нужно было рассказать Жене... Я надеялась, что она будет гордиться мной, но понимала, что сначала мне придется извиниться за то, что произошло между нами при расставании. Я подкралась к ее двери на цыпочках и осторожно постучала. «Дженни!» Не услышав ответа, я взялась за ручку. Она легко повернулась, и я приоткрыла дверь на малюсенькую щелочку. «Дженни, это Эбигейл. Ты до сих пор сердишься на меня?» «Я пойму, если сердишься...» Я и сама на твоем месте сердилась бы. Прости, пожалуйста, Дженни. Теперь я старалась не переступать порог без разрешения, но позволила двери распахнуться чуть шире и заглянула внутрь. В комнате царил хаос, самой хозяйки нигде не было. На полу по-прежнему валялись осколки фарфора, некоторые острые кусочки застряли в штукатурке на стене. Треснувший платяной шкаф лежал на боку, кровать и матрас находились по разным углам. Единственным доказательством того, что когда-то здесь лежала и подушка, были устилавшие весь пол перья, сокон были сорваны занавески, и я заметила, что, несмотря на полуденное солнце, стекла покрыты ледяными узорами. Единственным стоявшим вертикально предметом мебели оставался ночной столик, на котором, словно венок на римском пьедестале, лежала поднятая с пола веточка послена. Несколько секунд я рассматривала эту сцену, а затем тихо прикрыла дверь и спустилась по лестнице. Джекоби уже сидел в своей лаборатории. Нахмурившись, он что-то бормотал себе под нос и барабанил пальцами по расплавленному стеклу некогда бывшему янтарной вазой Дженни. «О чем вы размышляете, сэр?» «О катализаторе». «О чем?» «О катализаторе». Это вещество, ускоряющее химическую реакцию. Само по себе оно не ответственно за результат, просто от него зависит, насколько быстро все выйдет из-под контроля». то есть как загадочный бледный мужчина, который подсовывает кое-какие ключевые элементы, пока перед нами неожиданно не предстает живой огромный дракон. Вы становитесь на редкость проницательными с рук. Уверен, что это я оказываю на вас положительное влияние. Вопрос только, зачем он это делал? Ну, чтобы уничтожить место преступления, чтобы мы не обнаружили улики». Но он не мог заранее предсказать, что все обернется именно таким образом. Зачем он вообще дал кость Хадсону? Я застыла на месте. Потому что она предназначалась не Хадсону. Он швырял ее нам. Джекоби заинтересованно приподнял брови. «Бедная миссис Пендлтон. Ей давным-давно был известен ответ». Собакам бросают кость не за тем, чтобы накормить остатками мяса, а чтобы их отвлечь. Незнакомец знал о хамелеаморфах, обитавших у миссис Боман, и он совершенно точно знал, что попало в руки Хадсона, когда вручил ему кость. Его не волновало, что именно произойдет потом. потому что в любом случае ничего хорошего из этого не вышло бы, и мы обязательно отправились бы туда на расследование. Убийство, похищенное каменелости, небывалые существа. Разве можно представить себе более заманчивую кость, способную отвлечь и занять нас на какое-то время? А мы сразу же ухватились за нее». Джекоби нахмурился, обдумывая мои слова. Я ждала, пока он скажет, что это всего лишь мои выдумки и отчитает меня за глупость, но он только серьезно кивнул. «Кто-то немало потрудился, чтобы поднять такой переполох. Но какова его конечная цель?» — задумалась я вслух. «С чего начал? Вот что я хотел бы знать», — поправил меня Джекоби. Если за драконом и хамелиоморфами с кэмбл стрит стоит наш таинственный незнакомец, то за что еще он несет ответственность? В последнее время маловероятные события происходят с тревожным постоянством. Меня настораживает мысль о том, что за всем этим стоит какой-то злоумышленник, обладающий неплохими познаниями в области паранормального. Давно ли он этим занимается? Может, это он проследил за тем, чтобы отшельник Рэд поднялся по карьерной лестнице и стал оборотнем на службе? Высадил толпу дымовых на лужайку мэра? Способствовал принятию десятичной системы Дьюи в библиотеках по всему континенту? Неведение, вот что больше всего меня раздражает. Десятичная система Дьюи? Она завоевывает популярность, я ей не доверяю. — Мы поймаем его, сэр, я в этом уверена. — Я полностью с вами согласен, мисс Рук. Теперь, когда мы знаем, кого искать, нас будет не так легко отвлечь. Наш впечатляющий провал может оказаться тем самым катализатором, который необходим, чтобы подтолкнуть нас к величайшему триумфу. Он довольно кивнул. «Да, теперь все становится на свои места. Теперь я чувствую себя лучше, зная, что за всем этим стоит некая злая сила, действующая непосредственно против нас. А вы...» «О, дивный новый мир!» — вяло улыбнулась я. «Действительно. Кстати говоря, вам наверняка будет приятно узнать, что Дуглас прекрасно позаботился о наших постоянно меняющих внешний вид вредителях». «Никто из них больше не пропал, все они теперь слегка волосатые водомерки, да и дом пока стоит на своем месте, что хорошо». Я кивнула. «Только не заглядывайте пока в комнату мисс Кавана, там только предстоит навести порядок, хотя ей удалось каким-то образом подобрать цветы, так что, наверное, она нашла спрятанные вами перчатки». Джекоби остановился, положив руку на ручку двери в свой кабинет. Потом сосредоточенно порылся в свои сумки. «Вы говорите об этих?» — спросил он, вытаскивая несколько пар женских перчаток разной степени изношенности. «О! Вы все это время носили их с собой?» «Немного подло с вашей стороны, не считаете?» Тут я снова вспомнила о веточке в спальне. «Ну тогда как?» Джекоби вошел в кабинет, я последовала за ним. Тут мимо меня словно пролетел ветерок, и в воздухе запахло электричеством. На столе за рабочим столом Джекоби сидела Дженни. «Добро пожаловать домой», — сказала она. Я, кинув взглядом, нашу покрытую копотью одежду добавила. «Опять готовили? Джекоби». Детектив не ответил, а только посмотрел на стол. Уголки его губ дернулись в удивленной улыбке. «Мисс Рук». Возможно, вам захочется достать ваш блокнот из чемодана? Сэр, если не ошибаюсь, у нас появилось еще одно дело. Только теперь я заметила, что со стола исчезли обычные стопки книг, бумаги и различный мусор. В центре его лежала только одна папка с аккуратно напечатанным на ней именем — Дженни Кавано. Призрачная фигура протянула обнаженную руку и уверенно подтолкнула папку к Джекобе. Папка двигалась без рывков и остановилась прямо перед детективом. При этом из нее все же немного вылезли записки и газетные вырезки с напечатанными жирным шрифтом словами «Жертва», «Убийство» и «Жестокость». На одной фотографии я разглядела знакомое лицо — того самого жуткого бледного мужчины, одетого во все черное. Волосы у меня на затылке встали дыбом. «Пора!» — кивнула Дженни. «Я готова узнать».